Глава девяностая Чет стоял перед вратами, ведущими на мост. Это были гигантские, сделанные из железа и дерева, настоящего дерева, не костей, врата, двери для великанов. К вратам вело несколько ступеней. Он поднялся и положил руку на тяжелую створку. Дерево, потемневшее за бесчетные века, на ощупь было точь-в-точь, точь, как камень. Он толкнул створку. Та даже не вздрогнула. Ни кольца, ни ручки. Только замочная скважина из позолоченного металла. чет покосился назад, где несколько свежеприбывших душ бесцельно болтались по улице с потерянным видом. Он выудил из-за пазухи ключ и вставил его в скважину. Ключ подошел идеально. Он повернул его и услышал глубокий лязгающий звук, будто вращались огромные шестерни. чет отступил дождал Ничего не происходило, и он надавил на дверь. Дверь не поддавалась. Он надавил сильнее, навалившись на дверь всем своим весом. У него появилось было ощущение, будто он идет против сильного ветра, но дверь медленно уходила внутрь. Он достал из скважины ключ и вошел во ворота. Полуоткрытая створка захлопнулась с оглушительным стуком у него за спиной, и сверху с балок на то посыпалась пыль и какая-то труха. Череда осыпающихся арок и колонн исчезала впереди в тумане, и Чету показалось, будто он стоит посреди бесконечного нефа древнего, давно заброшенного собора. И антарный свет ока матери проникал сквозь высокие узкие окна, пробитые в стенах, и через провалы в сводчатой, местами осыпавшейся крыше. Чет все никак не мог выкинуть из головы слова его бок о силах, которые будут ему препятствовать, и об испепеляющих лучах ока матери. Сглотнув, он двинулся вперед. Пол, усеянный обломками обрушившейся кладки и осколками плит, уходил вверх с легким уклоном чет старательно огибал места, где Пол, казалось, был готов вот-вот провалиться в реку внизу. Один раз он остановился и поглядел вниз в сквозную дыру, но не увидел ничего, кроме клубящегося тумана, и подумал, что с ним станет, когда он окажется на той стороне. Может, река опять сделает его бесплотным духом? Он пошел дальше». И око-мать не испепелило его ни огня, ни молний, ни огненных стен, ни ангелов, явившихся с неба, чтобы сразить его пылающими мечами. Единственное, что сопровождало его в пути — тихий, непрерывный стон, издаваемый рекой. И почему-то этот звук странным образом успокаивал. Будто кроме него в мире не было вообще никого. Миновав верхнюю точку моста, чет позволил себе, наконец, вздохнуть. Под уклон и шагалось легче. Вскоре впереди показались ворота. Чтобы выйти с моста, ключ, как оказалось, был не нужен. Он просто потянул на себя тяжёлую створку, и она отворилась. Он ступил на другой берег, и ворота захлопнулись за ним. Он похлопал себя по груди, по лицу. «Я цел», — проговорил он. «Не развоплотился». Ощупав нож и ключ, он с облегчением убедился, что оба предмета в целости переправились через реку. Лица, десятки лиц повернулись к нему. Длинная процессия полупрозрачных душ замедлила движение. Потом остановилась совсем, и каждый смотрел на него с недоумением и любопытством. Посыпались вопросы. «Что происходит? Где мы? Куда идти?» итак без конца. Чет, не обращая на них внимания, спустился по ступеням и пошел прямо сквозь призрачную толпу. Души были совершенно нематериальны, словно дым. И многие тянулись к нему, пытались прикоснуться, но не могли. Кто-то в страхе бежал от него, кто-то следовал за ним, осыпая вопросами. Он следил за тем, чтобы река всё время оставалась слева и шёл вдоль берега, не забывая поглядывать по сторонам, не приближается ли то призрачное медузообразное создание со щупальцами. Мир вокруг был по-прежнему совершенно серым. Время от времени он видел младенцев, но старался на них не смотреть, не думать о том, что с ними будет. Где-то через час он добрался до первой тропинки, водящей прочь от берега, в скалы. Он пошел было по ней, но остановился. «Нет», — подумал он, — «ощущение совершенно не то». И он отправился дальше. Прошел еще две похожие тропинки, свернул только на третьей и пошел вверх по склону, будто слыша зов собственных костей там, наверху. Он шел все дальше и дальше, вверх по крутому склону, пока, наконец, река не потерялась из виду в тумане, далеко внизу. Все вперед и вперед, вперед и вверх. Одна пещера вела в другую, и каждая новая была меньше предыдущей. И душ ему встречалось все меньше и меньше, пока, наконец, он не остался совершенно один. Он услышал чей-то голос, повернулся и увидел женщину в простом, до колен, платье с растрепанными волосами. Он узнал ее. Это ее он встретил, когда проходил здесь в первый раз». «Вы не видели моего ребёнка?» — спросила она. В глазах у неё стояло отчаяние. «Как он выглядел, ваш ребёнок?» «Девочка. Маленькая девочка. Волосы...» Она явно старалась вспомнить. «Светлая. Нет, светло-рыжая». Губы у неё задрожали. «Так трудно вспомнить». Чет заглянул ей в глаза. «Да, я её видел». Она ждёт тебя. Иди по тропе вниз, пока не упрёшься в реку. Ищи по дороге, идущие вдоль реки. Там ты её найдёшь. Женщина просияла. — О, спасибо! Благослови вас, Господь! — сказала она и бросилась вниз по тропе. Чет надеялся, что она найдёт одного из брошенных малышей, и, может, они потянутся друг к другу, и вместе им будет веселее. Он смотрел ей вслед, пока она не исчезла из виду, а потом пошёл дальше, во вверх. Тропа постоянно разветвлялась, и на каждой развилке он стоял некоторое время с закрытыми глазами, пока не находил в себе это чувство. Кости тянули его к себе, словно тихое течение реки. И он шел, и шел сквозь казавшуюся бесконечной череду пещер, пытаясь на ходу придумать хоть какой-то план, стратегию, как ему управиться с Синоем. Понятное дело, он воспользуется ножом, как советовал ему его бог, Он своими глазами видел, что этот клинок может сделать с демоном или с богом. Все, что ему было нужно, — это возможность. И так или иначе он намеревался этой возможности добиться. «Я иду к тебе, Триш», — прошептал он. «И никто, человек, ангел или демон, меня не остановит». Пещеры становились все уже, пока не превратились в череду сообщающихся туннелей. Единственным источником света оставались островки сероватого тумана, попадавшиеся все реже и реже. Вскоре он уже полз на четвереньках, пытаясь нащупать себе путь в полной темноте. Очередной туннель закончился вертикальной шахтой. Он принялся карабкаться вверх, втыкая нож в стены в качестве опоры. Наконец он вылез в небольшую пещерку и увидел их, прямо как Джошуа и говорил» увидел свои кости, светящиеся над его головой.